Глава первая. Римми. «Ну, так вот, стал быть, тут и поживайте, госпожа Мак. А других помещениях пока нема. Да и то ведь хороший дом, ладный. А ежели течь, чего в дождь будет, ну так на то вы и Мак, стал быть». «Нет, точно тетушка свою руку приложила, постаралась, уговорила» а то и подкупила кого-нибудь из распределительной комиссии, чтобы строптивую племянницу отослали в самую глушь. До того же мэтра Шпинца. Тот вообще считал, что девицам магии учиться ни к чему, а Римми особенно не взлюбил с первого же дня учебы. Нет уж, дорогая тетушка. Не надейтесь. Аримантис вейдьечи! «Все три положенные года тут отработает, не одумается и раньше времени не вернется». Риммин наспех осмотрела косой домишка, отметила черную плесень в углах, но вслух ничего не сказала. «А кому тут претензии выскажешь? Кучеру, что всего лишь довез новую жительницу Рати Скуоля от магистрата до заброшенного дома на окраине? Ладно, в студенческом общежитии немногим лучше было». Только про жалование Риме так и не поняла. Вроде как магу по месту распределения положено было содержание, но служащий так хитро и путанно все объяснил, что выходило так, будто жилье и было единственным ее обеспечением. Живую же монету предстояло зарабатывать самой, своими умениями. Получалось так, что работа была сдельной, с оплатой за каждый случай. Римми же была уверена, что поступит на место с фиксированным и гарантированным жалованием, а работу будет выполнять всю, что от нее потребуется. Ладно, с этим она позже разберется, еще успеется. А пока стоит навести порядок, разложить вещи и свыкнуться с мыслью, что эта покосившаяся хибара в провинциальном городке станет ее домом на ближайшие три года. Хороший дом. Ладный фыркнула девушка, осмотрев внимательнее свое новое жилище. В первую очередь она не пожалела магии на заклинание абсолютной чистоты. Хоть оно и требовало немало сил, но только у Римми, единственной на своем курсе, выходило идеальным. А когда помещение очищено от грязи, то легче понять, чем предстоит работать дальше. Прежде заляпанный грязью пол оказался еще вполне приличным. Ясеневые доски не прогнили, несмотря на сырость. Только в кухоньке обнаружилась прогрызенная небольшая дыра в настиле, характерно подпаленная по краям. Драки — знакомая картина. Ну да, от этих мерзких тварей и в крупных городах спасения нет. Когда же они окончательно выродятся уже? Крысеныши помойные. Домик был одноэтажный. Кухня с подполом, спаленка, да объединявшая их... Входная комната с камином. Ни угля, ни поленьев не нашлось. Рим вздохнула, но потратилась еще и на фламму. Чистый магический огонь. Всего два заклинания, а половины дневного резерва уже как не бывало. А если за ней уже утром пришлют, узнав о новоприбывшем маге, раз назначили, значит, собственного специалиста тут нет. А потому и проблема у местных жителей наверняка накопилась. Но прогреть дом и избавиться от затхлого запаха сырости было важнее. Тут явно никто не жил последние несколько лет. Крыша себя при первом же дожде проявит, так что исследовать ее Риме до поры не стало. С тоской осмотрела крошечную кухню. Готовить пока придется самой. По крайней мере, пока не прояснится с работой, а там уж можно будет нанять кухарку. Готовить Римми умело, да, Амандина Курстребен всякий раз приходила в ужас. Стоило ей узнать, что племянница рассчитала очередную нанятую тете кухарку в отчим доме. Оплатить-то им чем было? Тетушкиными нотациями, что настоящая вейдиечи не должна пачкать этим руки. И если бы только Римми не упрямилась, а согласилась на выгодную партию... Бр! Риме вспомнила очередной тетушкин вариант. «Лысый коротышка-вейст с ужасным запахом изо рта. Он был неприлично богат и настолько же отвратителен. В университете хотя бы проблемы питания не стояла, Кормили всех и даже три раза в день. Так уж положено. Конечно, основная масса студентов предпочитала брать платные блюда или даже ходила в городские кафе и рестораны». Воротя носа от незамысловатого казенного меню, но Римми была неприхотлива. Бесплатно, значит, вкусно. А драгоценному папа, казалось, вообще была безразличная еда, так что он с одинаковым спокойствием поглощал все, что ему готовила сама Римми, либо приносила по ее просьбе соседка из пекарни. У соседки Катри подрастал сын с неплохими магическими данными. И взамен Римми два раза в неделю натаскивала подростка по бытовым заклинаниям. Чем черт не шутит, может, и поступит. В любом случае, репетитора для него котря не потянуло бы, а вот и несколько пирогов в неделю, вполне. Так что Римми лишь мельком оценила кухонную утварь, прикинула, что нужно докупить, да и смирилась. Рынок, единственный вратья скуоли, она приметила еще у магистрата. Завтра с утра сходит. А пока и пары пирожков, купленных на последней станции, хватит. Чаю бы горячего. Такой роскоши, конечно, на заброшенные кухни не нашлось. Но в шкафчике обнаружились букетики засушенной ромашки. В ее отвар можно еще бросить щепотку транкиля собственного изготовления. И спокойный здоровый сон будет обеспечен. И все остальные заботы завтра. Хотя вряд ли в этой глуши вообще что-нибудь происходит. Первое же утро на новом месте началось с грохочущих ударов во входную дверь. Заснула Римми в чем была, прямо перед камином на потертом диване, потому что матрас в спаленке порядком оцерел, а постельного белья вовсе не нашлось. Колотили настойчиво. «Ты, стал быть, новая ведьма у нас будешь!» Недоверчиво уставилась на заспанную миниатюрную Римми в дверях рослая девица. «М-да, совсем измельчали болотные». Дипломированный маг первой категории холодно отчеканила Римми. «Ареманьте свои дечи. Чему обязана?» «Да где ж ты, маг?» — расхохоталась девица. «Вот нейр Мортистик. Оть, тот маг. Лан, ведьма, держи. Собрали тут тебе, стал быть чтобы не шалила. Мы ж тут тоже с понятием. Пока ты тихонечко тут сиди, нечего нам тут разводить всякого. Живешь и живи. Ить, какие мелкие болотницы пошли. А страшненько это вся морда в струпьях. Наглая девица сунула Римме два завязанных мешка. Один объемистый и тяжелый, а второй маленький, легкий и шевелящийся. Второй мешок закудахтал. А Римми вдруг запоздала, сообразила, что на ночь нанесла на лицо маску собственного рецепта, да так и заснула, не успев смыть. «Курица-то мне зачем?» — не поняла Римми. «Ну, это уж как водится!» — хмыкнула девица. «Жертвы же ж приносить будешь, ведьма!» «Ну, чтобы на новом месте!» — колдовалась Ловчея. «Ну, мыть!» — и пораскинули... «Шо лучше куренку шею свернешь, чем сама пойдешь кровушку по сарайкам пускать. Я тебя, чу вырла махнарогая, сейчас с крыльца спущу. Ласково, но очень недоброго обещала Римми. Не ведьма, а маг первой категории. Запомнила. Впрочем, куда ей? Да и с махнарогой Римме девицы польстила. Новенькие летние рожки у мощной девицы еще даже не успели замеховеть. Так легкий пушок нарос. А уж на Чувырлу та обидеться совсем не могла. Ибо Чувырла и есть. Раса такая северная. По раннему лету они квелые, мягкие, соображают туго. Есть у многих подозрение, что вместе с зимними рогами они и весь нажитый за год мозг сбрасывают. А пока еще новый нарастет. Ночью вырла была настроена благодушно и явно не искала конфликта. Это ближе к осени они матереют, умнеют, и вот тогда им палец в рот не клади. Мак- так мак ведьма!» — легко согласилась она. «Лан, бывай, категория Несчастную курицу Римми выпустила в небольшой садик у дома. А вот содержимое второго тюка оказалось куда более полезным. Большой отрез неберёного льна и стеганое овечье покрывало. Чем бы ни руководствовались местные жители в своем желании задобрить новую ведьму. А ведь угадали, на постельное бельё в самый раз подойдет, да еще на скатерть и полотенце останется. Нет, говорили в университете, конечно, что в провинциях народ совсем темный, но чтобы настолько... Ведьма! Надо же! Хотя Чувырла, а магия тоже упомянула некоем Нейре, видать, патроне этого городка, но соотнести Рими и занятия благородной магией чего то не смогла. Да оно и не удивительно, раз даже в столичном университете от силы три девицы на сотню студентов приходилось, чего уж от этой дыры ждать? Раз ее так бесцеремонно разбудили, то Римми не стала терять время, а отправилась прямиком на городской рынок, прикупить продуктов и заодно присмотреться к своим будущим клиентам, да и просто помелькать перед местными жителями, изучить городок. После яркой и шумной столицы Ратискуоль вчера вечером показался глухой деревней, но при свете дня Римми с удивлением обнаружила, что городок не так уж мал. Имелся тут и магистрат, и центральная площадь, и несколько широких улиц с приличными домами. Причем две из них даже гордо именовались проспектом и аллеей. На проспекте Хюдерин высота некоторых домов достигала четырех этажей, и не все эти этажи были жилыми. Во многих домах первые и второе этажи занимали магазины и ресторанчики. Даже обнаружилось несколько клубов, Сигарный и местного дамского общества. Боги! Даже библиотека! Того гляди, и театр отыщется! Пеший путь от дома до центральной площади занял не больше 20 минут. Но Римми успела заметить и простые домики с огородами, и весьма неплохие особняки в 2-3 этажа. Некоторые были отделаны со всей провинциальной помпезностью. Гипсовые статуи в садах, колонны, Выстриженные в форме шаров деревья и кустарники. риме только усмехнулась. Все это было модно в Эбендорфе, столице, лет двадцать назад. На некотором отдалении от основной застройки высился целый замок. Вот тот и явно не следовал скоротечной моде, ибо выстроен был лет двести назад. Наританский стиль, неприходящая классика. Тут Риме одобрительно кивнула. Их собственный столичный дом был похож на этот, ну, тот дом, старый, где она родилась. Наверняка там и живет местный Нейр, который, как выяснилось, к неудовольствию Римми из утреннего короткого разговора с Чувырлой вдруг тоже оказался магом. Наверное, слабый совсем, вот и послал заявку в Эбендорф, чтобы прислали мага по распределению в его земли. Или старый и дряхлый или людей с их постоянными проблемами терпеть не может. Ай, да неважно. Назначили, распределили. Значит, была нужда. И нет, тетушка, отслужу положенный срок даже в этой глухомане», мстительно подумала Римми. «Доброе утро!» — вежливо кивнула Римми пекарю, избрав своей первой целью на рынке хлеб. «Как тут у вас славно пахнет!» Пекарь сурово промолчал, окинув девушку тяжелым взглядом. Ах да! спохватилась Рими, это не Эбендорф, где маленькая беседа возведена в ранг искусства. В провинции пустопорожней болтовни не любят! рассказывал же эрикс с ее курса, сам приехавший из подобного городка на отшибе страны. Мне, пожалуйста, пять ржаных хлебов, две белые булки да вот этих крендельков пакет, упрочила свою позицию покупателя, то есть. Человека действие, Римми. И пирожков с мясом. Пять, нет, семь. Пекарь хмыкнул, но неторопливо собрал выпечку и выложил на прилавок. Сколько с меня? Кряжестый мужик подбоченился, еще раз хмыкнул. А вы чьих таких, стал быть, будете? Наконец неторопливо протянул он. Че это они, видел я вас тут раньше? Понятно. Статус незнакомки не смог определить. «Для служанки слишком вежливая, для госпожи слишком просто одета. Я маг новый, из столицы прислали, вчера приехала». Спокойно и тоже размеренно, подражая его манере говорить, ответила Римми. Тот еще помолчал, не выказав никаких эмоций по этому поводу. «Чей не многовато за раз», — наконец изрек он. «Али сухари сушить будете, стал быть, так на то у меня и вчерашний хлеб имеется». «Уже что-то». «Раз предложил вчерашний, то вроде как на контакт пошел, сочтя, что свежий хлеб быстро засохнет и ни к чему одной Римме такое количество». «Маг я», — еще раз повторила Римми, «заклинание особое наложить могу. Он у меня и через неделю свежим будет. А если хотите, я и на вашу выпечку словечко шепну. Много сил такая магия не отнимает. Недорого возьму. Зато вчерашних хлебов не будет». Мужик надолго замолчал, нахмурился. Чем-то ему это предложение не понравилось. «Вчерашний-то он других денег стоит, стал быть. Да и тени у всех имеются», — наконец глубокомысленно произнес он. «А хлеба лишать — последнее дело. Веленс до шесть сортингов, госпожа Мак». Что тут спорить? Отсчитав пекарю положенные монетки, Римми направилась в овощной ряд. Не задалось знакомства. «Ничего. Торговки обычно более бойкие и языкатые, а вось тут что выгорит». Взяв редисы и зелени, она ненавязчиво поинтересовалась прошлогодним урожаем и местным климатом. «Так живем потихоньку, не жалуемся», — осторожно ответила одна торговка, тоже недоверчиво оглядев городскую штучку. «Так ведь и град, поди, случается, и саранча налететь может, и волки напасть» деликатно подтолкнула разговор в нужное русло Римми. Она еще в дороге смирилась с тем, что в провинции вряд ли будут востребованы ее навыки в изготовлении защитных артефактов или любовных декоктов. К последним и так никогда душа не лежала, но за них в крупных городах платят. Очень хорошо платят. А когда есть возможность заработать хорошие деньги, то Римми было неважно, что приличные маги таким обычно гнушаются. Что тут могло быть востребовано? По большей части именно это. Защита от непогоды, от неурожая, от повальной заразы, что в провинции обычно вызывает банальное несоблюдение гигиены. Что еще? Всякая бытовая мелочь, вроде заклятия безвременья, что Римми предложила пекарю. Истребление вредителей на полях, лечение несложных переломов, ожогов и травм, коих в деревнях должно хватать. С более серьезными болезнями Рими не дружила и вообще к целительству не имела таланта, но с простыми вещами справлялась она отлично. «Ты, ведьма, нас не стращай!» набралась смелости другая торговка, а ее товарки согласно закивали. «Вон, мешок репы можешь взять, да и шуруй себе потихоньку!» «Ишь!» — волков она натравит. «Да не ведьма я!» — не выдержала Рими. «А маг, дипломированный!» Из столицы специально прислали. Помогать вам, наоборот, а не вредить. На нее только недобро зыркали из-под белых чепчиков. «Так че нам помогать-то?» — ответила та же смелая баба. Все и так спорится, доладится. «Нейр, дай-то боги ему здоровьечка Уж присматривает. «А ты, раз уже завелась, так живей стал быть, че уж!» «И что, прямо за всем следить успевает?» Начала раздражаться Римми. Такого приема она не ожидала. Целому благородному Нейру и прямо до самой мелкой болячки есть дело. «Ну, ты загнула, ведьм...» «Госпожа, богами ведь страдания на то и посланы, чтобы не загордился человек, не возомнил себя им подобным. Это уже подошел сзади мясник в окровавленном фартуке. Живем помаленьку со своими болячками, а вот крупную беду Нейр завсегда отведет. Оно уж и неудивительно». Своя земля ему, не чужая. Вон, а то весну половодье было. Так Нейр русло реки аж на вспять повернул. Избавил от потопа, дай-то ему боги. А остальное, чё уж тут, стерпится стал быть. Драков разве что повыведешь, госпожа. Вот бы мы тебе тогда в ножке то поклонились. Римми только вздохнула. Драков магия не брала. Это напасть, что в провинции, что в столице, была извечной проблемой. Не придумали еще средства против этих паразитов-помойных. Нет, похоже, простому Люду ее магические способности ни к чему. Значит, нужно возвращаться в магистрат и разговаривать с людьми поважнее, чем тот мелкий служащий, что принимал ее вчера, вечером воскресенье. Наверняка в городке имеются проблемы за решение которых будет платить администрация, а не прижимистые селяне. по-хорошему надо еще с местной аристократией, если таковая тут имеется свести знакомство. Это масть такая, что интриг в их среде всегда хватает пусть даже в провинции противно да наверняка опять будут привороты, домагические да эфиры верки чем-то же надо перед соседями хвастать. ничего серьезного. Но деньги, на которые здесь жить еще три года, да по возможности отправлять в столицу папеньки на погашение долгов. Что будет через эти три года после распределения и вынужденного презебания вратиску Скуоле, Римми уже продумала до мелочей. Она вернется в столицу, связи там какие-никакие есть. Не зря же она старалась подружиться именно со столичными студентами. Сначала начнет работать по знакомству, а после и собственное дело откроет. Защита и боевка. Артефакты, заклятия, щиты, домашние контуры. Уж в чем, а в этом Римме действительно была хороша. Она не пропустила ни одной лекции и ни одной практики за все четыре курса обучения. Одинаково хорошо преуспевала и в бытовке, и в растениеводстве, и в тех же любовных зельях. Но боевая и защитная магия — это было прямо ее. Жаль, что в этой глуши не пригодится в ближайшие три года. А дальше все виделось просто. Обрести известность, накопить денег, погасить все долги отца, выкупить старый дом, может быть, даже поступить на службу в королевскую магическую охрану. Хотя нет, те весьма ограничены в возможностях. Будешь как дурочка обходить дворец по периметру три раза в день, да обновлять охранные заклинания. Никакого творчества. Три года. Всего три года этого назначения и свобода, и полная лицензия мага первой категории. И плевать, что такие кабальные условия. 18 из 20 ее сокурсников получили лицензию сразу же после выпуска и были свободны в выборе дальнейшего пути. А вот Римми, в отличие от них, за свое обучение не платила. Нечем было. А потому и вынуждена была, согласно контракту, отработать три года по окончании учебы там, куда пошлют. Уж не считая других условий вроде того, чтобы не выходить замуж или забеременеть. Причем в контракте это прописывалось именно так, по отдельности и без всякого осуждения. То есть не следовало одно из другого. В университете вполне допускали, что девица может забеременеть и вне брака. И контрактом за такое нарушение предписывалось гораздо более серьезное наказание, нежели общественное порицание. Лишение магической лицензии навсегда. Ну нет, такой глупости... Римми точно не допустит. Анничка. Заснули, наконец, дзьевалята. Анничка устало повела головой и стороны в сторону. шея приятно хрустнула. Экзерсисы надо бы делать, да хоть ту же разминку, что показала напоследок Эльга Петрич. Из всех раздражающих бойких девиц, которые уверяли, что только их метод обладает натуральной магией и бодрости, лишь Эльга Петрич выглядела действительно убедительной. Эльга не требовала целого часа времени с самого утра. Эльга не гнобила за лень и лишний вес. Эльга стоила с ней встретиться, когда ты этого захочешь, а не она, лишь сочувственно говорила «устала, моя хорошая, ну давай потихонечку». Влево, вправо, голову поворачиваем мягко, не напрягаемся. Вниз, вверх, по кругу. Теперь ручки. Спинку выпрямили, костями похрустели и... Вверх, вниз. Селенки есть, милая? Если есть, то давай левой ручкой к правой ножке. Да, вот так. Спинку бережем, расслабляем. Ты же моя умница. Тянемся, тянемся. «Кто молодец? Ты молодец! А теперь в другую сторону!» Анечка даже улыбнулась. Это было правильным решением — вызвать Эльгу и именно так завершить тяжелый день. Сейчас было только их время. «Спасибо, милая!» — искренне поблагодарила она Эльгу, размяв уставшие мышцы. «Твоя навеки!» — причмокнула Эльга. «Сладких снов! Зови еще. Может, стоит вызывать ее и с утра?» Наверняка Эльга Петрич умеет не только снимать усталость после тяжелого дня, но и придавать новых сил по пробуждении. Хотя у Анечки с утра и так хватало сил. На это она никогда не жаловалась. Нет, дорого. А вот пару раз в неделю по вечерам — в самый раз. В 4 утра Анечка проснулась бодрой и полной сил. Нет, хороша все-таки Эльга. От вчерашней ноющей боли в шее не осталось и следа. Действительно, магический метод. Надо будет продлить Эльгу. Подписка на месяц, кажется, с хорошей скидкой идет. В такой час солнце еще не взошло, и Анничка очень любила эту утреннюю темень, когда все еще спят, и можно неспешно выпить кофе, а то едва, в тишине и одиночестве. Скоро за окном начнет светать, и Аннечка не стала зажигать свет на кухне, чтобы встретить новый день во всей его естественной красе. Это уже через час захлопают двери, дом наполнится звуками, тяжелой поступью хозяина, беготней и криками детей. К запаху кофе примешаются другие омлета, поджаренного хлеба и колбасок, всего того, что Анечка приготовит на завтрак к обитателям дома. А пока кофе и рассвет. Только зайдя на кухню, Анечка обнаружила кое-что новое. Обычно там темноту разбавлял голубой свет мини-станции Весты, а теперь еще и из окна лился теплый желтый свет. «Неужели проспала и уже рассвело?» — удивилась молодая женщина. Но тут ее взгляд переместился на второе окно на смежной стене. И вот за ним... «Была привычная утренняя хмарь». «Фонарь, наконец, поставили на улице», успокоилась она догадкой. «Давно пора». «Да, кстати, и окна бы помыть». На той неделе хлистали ливни, а ураганный ветер еще и песка нанес. Но теплый свет от фонаря был таким чистым и ярким, будто стекла с разводами, что анечки уже третий день глаза мозолили, не были ему помехой. «Окно, что ли, на ночь не закрыло?» Анечка подошла ближе и недоуменно потерла глаза. Окна не было. Вернее, проем-то имелся. А вот ни пластиковой рамы, ни подоконника из дорогущего искусственного дуба, имитирующего натуральный, ни хваленых двойных стеклопакетов больше не наблюдалось. Как не было за окном ни фонаря, ни тихой улочки, ни цветущей акации. Занавески только были. Но с другой стороны. Снаружи, а еще вернее, внутри другой кухни, на которую Аннечка сейчас и смотрела из окна своей. «Тебе чего?» — сварливо крикнула высокая, крепкая женщина в белом чепце, не оборачиваясь. Спиной, видимо, почувствовала движение в окне. Козом сперва задай, каша не дошла еще!» Анечка во все глаза рассматривала невозможную картину, которую можно было наблюдать, только заглянув в окно чужого дома с улицы. Но она-то была у себя в собственной кухне. А посмотреть было на что? По стенам сияли медными боками кастрюлей и сковородки. В углу источали ароматы окорока и колбасы, подвешенные на крюках. Пол был уставлен корзинами с овощами. Посреди кухни стоял огромный дубовый стол, больше похожий на алтарь, и в самом центре его пыхал тем самым желтым светом огонь, облизывая язычками пламени чан с побулькивающей кашей. «Сгорит же к чертям!» — в шоке подумала Анечка, завороженная кошмарным зрелищем, открытым огнем, бушевавшим прямо на деревянной столешнице. «Жечь дерево? Какое безумие!» хозяйка же невозможной кухни не получив нужного ответа недовольно обернулась а ты еще кто такая вскинула она брови и уставилась на аннечку впрочем ноздри ее тут же раздулись и побелели и женщина потянулась к поварежке а а это протяжная а аннечки не понравилось но как это часто бывает в плохих снах она будто ногами к полу приросла и не смогла ответить «Потаскуха — Потаскуха! — взвыла женщина. И в Анничку полетела увесистая утварь. Опять господин Мортистик всякую шваль в дом тащит. Вот я старой хозяйке-то напишу. А ну, проваливай, бесстыжая! Ишь! Совсем распустились. В одном белье теперь по улицам шастают. От поварешки, ошеломленная, Анничка увернулась. А вот слова очень задели. — Сами вы! — это! — обиделась она. И нормально я одета, по-домашнему. Шорты и красный топик на лямках. Будто кто-то в такую жару дома по-другому ходит. «По-постельному!» — рявкнула женщина. «Ишь, шалава! Еще и хамит честным людям! Давай-давай, убирайся! Тут приличный дом, а не подворотня!» «Здесь вообще-то мой дом!» — возмутилась Анничка. «Ну, конечно! Улица — твой дом!» «Где ж еще по тоскухам жить?» Иную утварь хозяйка, видать, пожалела, а потому сама двинулась к окну, уперев руки в боки. «Вот я сейчас Ирика кликну! Он живо тебя за волосья твои, крашеные из приличного квартала, выволочит!» Угроза показалась Анечке вполне реальной, так что она быстро отступила на шаг и хлопнула дважды в ладони. Вспыхнул верхний свет, а одновременно с этим пронзительно заверещала кофемашина, настроенная выдавать напиток строго к определенной минуте. Не станет же это сумасшедшее в таком длинном платье через подоконник лезть. А вдруг? На всякий случай Анечка схватила тесак для мяса из подставки. «Послушайте, я не знаю, что здесь происходит, но если сунетесь ко мне, это будет проникновение в частную... Демоница!» Хрипло осеклась женщина, перегнувшись через подоконник, и, узрев, наконец, вместо привычной ей картины, в сторону окна. «Ружаночка-матушка, да что же это?» «Заморочила!» «В самые адские вертепы проход открыла!» Насчет демоницы она, может, была и права. Анничка заметила свое отражение в другом окне. Настоящим. Растрепанная, босая, в руке большой нож. А вот за вертеп обидно стало. Она своей уютной кухней искренне гордилась. «Стойте там!» — предупредила Анечка и, подумав, добавила. «Ведьма! Ну а что? Только этой фурии обзываться можно!» «Адово отродье!» Женщина вроде крестилась, но как-то странно, похлопывая себя рогулькой из двух пальцев по плечам и запястьям. Сначала левой, затем правой и снова по кругу. «Ничего, и у старой лурцы на вас управа найдется!» «Ирик! Виллы с факелом тащи!» «Макс!» – заорала в свою очередь Анечка, поняв, что угроза реальна и надеясь, что муж проснется сразу. «Биту возьми! Веста! Тревога! Кот-два-ноль!»